Малдор захрипел и рванулся вперед, жадно хватая ртом воздух. В голове стучали тысячи молотков, в ушах звенело. Малдор открыл глаза, и сознание хлынуло в него вместе с голубоватым неоновым светом. Он лежал на носилках, в той же самой подземной палате, но капроновая тесьма куда-то исчезла. Занавески на ширме были раздвинуты, и Малдор увидел, что в данный момент он один. Прежняя одежда тоже исчезла, его переодели в больничный халат. В левого локтя, чуть пониже поднятого рукава, была вставлена трубка капельницы. Скрипнув зубами, Малдер вырвал капельницу из руки. Тут же брызнула кровь, и он, выругавшись, зажал вену пальцами. Неожиданно в левой ноге появилось странное ощущение, будто тысяча прожорливых червей разом закопошились в коже. Малдер задрал халат и увидел, что вся нога ниже колена утыкана большими степлерными скрепками. Но странно... Широкий лоскут желтого материала, который они держали, топорщился, образуя уродливые складки. Малдер ухватился за нижний край материала и рванул вверх. Лоскут отделился неожиданно легко. Правда, в тех местах, где торчали скрепки, выступила кровь. Но на кровь Малдер не обратил внимания. Он осмотрел трансплантант и почувствовал огромное облегчение. Малдер сдавил лоскут пальцами и тот вдруг рассыпался в пыль. «Еще никто не видел, чтобы трансплантант отторгал пациента, а не наоборот», — проговорил Малдер, оторвал от халата полоску материи и перевязал лодыжку. Кровотечение быстро прекратилось, а на боль можно было не обращать внимания. Это сущий пустяк по сравнению с тем, чего удалось избежать. Он вспомнил момент, когда обрызгивал себя бальзамом. Вот и пригодился. Разве мог он предположить, что это произойдет так скоро? Малдер сел, свесив ноги с носилок. Гул в голове не стихал, но он знал, что это остаточное явление, которое ликвидирует одна чашка хорошего кофе. Ступив на цементный пол, агент содрогнулся. Но не столько от холода, сколько от ужасной мысли. Незнакомец с серо-голубыми глазами скоро принесет следующий трансплантант. А второго пузырька с бальзамом у него нет. Что тогда? Он знал, что произойдет. Но для окончательных выводов нужны были доказательства. Малдер, покачиваясь, медленно пошел по палате. К свободным носилкам были придвинуты капельницы, с точно такой же желтоватой жидкостью, которой его пытались напичкать внутривенно. «Сколько времени я лежал без сознания», думал он, почесывая покрывающуюся коркой ранку под локтем. Это был далеко не праздный вопрос. Чем дольше он пролежал бесчувственным бревном, тем больше желтой дряни в него закачали». Малдер подошел к стене, у которой стоял электронный микроскоп и несколько компьютеров. Мониторы по-прежнему были отключены. Малдер обратил внимание, что все системные блоки соединены с микроскопом. Таким шансом грех было не воспользоваться. Проведя ладонью по корпусу микроскопа, Малдер нащупал два выключателя. Компьютеры ожили, экраны мониторов замигали, и на них появились объекты, похожие на тарелки на красном фоне. Малдер узнал картинку – Нечто похожее он видел в кабинете Джулиана Кайла. Клетки эпидермиса. Но двигались они как-то странно, дергались и крутились. Если бы это были не клетки, а, к примеру, пираньи, Малдер сказал бы, что они голодны и мечутся в поисках добычи. Лучшее определение подобрать было трудно. Малдер тряхнул головой. Так можно слишком далеко зайти в своих рассуждениях. Остановив неудержимый полет фантазии, он заметил небольшой стальной шкафчик-регистратор, скромно примостившийся у последнего монитора. Горячая дрожь пробежала у него по спине. Для агентов ИБР ящик с документами – то же самое, что для Эротомана собрание порнографических кассет. В одно мгновение он забыл о боли, о тяжелой голове, о кровоточащих ранках. В целом свете для него остались только шкаф и листы бумаги. Открыв вторую папку, Малдер обнаружил знакомый документ. Список 130 солдат, копию которого они нашли в доме Троубриджей. Но в оригинале одно из имен было вычеркнуто, а рядом мелким почерком добавлено. Допоминовый дефицит вследствие неполадок с капельницей. Кардиоконвульсии начались около двух часов по полуночи во время перевозки для демонстрации. К месту назначения гуморобот доставлен не был. Гуморобот! Малдер вспомнил атлетов, обезоруживших его несколько часов назад, их странные отсутствующие взгляды, неестественно отточенное движение. Гумороботы. Да, лучшего слова придумать нельзя. И вдруг в памяти всплыл обрывок разговора Кайла и голубоглазого незнакомца, который он слышал, прежде чем потерял сознание. Они говорили, что послали к скале гуморобота. Неужели? Хотя нет. Потом кто-то из них сказал, что гуморобот был первой стадии и задание не выполнил. Слава богу, Скали, скорее всего, жива. А еще они говорили о завершающей стадии. О демонстрационном сеансе, который должен вот-вот начаться в главной лаборатории. Малдор перерыл содержимое папки и обнаружил аккуратную стопку листов, скрепленных отдельно от остальных. Первая страница оказалась все тем же списком из 130 фамилий. Но это было лишь начало. Список продолжался. Сердце Малдора учащенно заколотилось. Не менее двух тысяч фамилий. Две тысячи обожженных напалмом солдат были доставлены сюда с 1970 по 1973 год. Две тысячи человек, обреченных на мучительную смерть. Эта картина поразила бы воображение самого толстокожего вояки. Малдер открыл последнюю папку и нашел распечатки снимков, сделанных на компьютерном томографе. Даже ему, человеку, достаточно далекому от медицины, сразу бросилась в глаза общая закономерность – увеличенный гипоталамус. В точь в точка Стентона. Но Скали показывала ему какие-то полипы, расположенные полукругом, а здесь ничего похожего. Малдер, едва не выронив папки, Малдер присел и резко обернулся на голос. Скали бежала к нему, лавируя между носилками и держа на изготовку револьвер. Только тут Малдер почувствовал, как он ослабел. Азарт следопыта заглушил боль и мобилизовал все силы, но при появлении Скали, откуда она только взялась, Мобилизация внезапно закончилась. Ухватившись за компьютерный стол, Малдор медленно сел на корточки. Подбежав к нему, Скалли сделала то, что сделал бы в такой ситуации любой медик. Стал искать раны. Долго искать не пришлось. Струйки крови все еще текли по лодыжке. Она положила пальцы ему на шею, чтобы нащупать пульс, и Малдор улыбнулся. Эта женщина всегда действовала строго по схеме. Ее пальцы были теплыми и не имели ничего общего с могильным холодком кайловских инструментов. Но позволить себе расслабиться теперь, когда они вплотную подошли к разгадке, Малдер не мог. Все в порядке, скали, заверил он. Это была небольшая местная операция. Мне предложили, я отказался, а они все равно сделали. Пришлось ликвидировать последствия, отсюда и кровь. Убедившись, что повреждения действительно небольшие, Скали успокоилась, но, заметив маленькую ранку под локтем напарника, снова встрепенулась. «Что тебе вливали, не знаешь?» «Вон висит рядом с носилками желтая жидкость. По-видимому, какой-то допаминовый ингибитор». «Тогда понятно, почему ты такой заторможенный», — кивнула Скали. «А откуда ты узнал про ингибитор?» «Не узнал, догадался». «Видишь, что написано в этой бумажке? Пациент умер от недостатка допаминового ингибитора. Насколько я понимаю, им всем после трансплантации обязательно надо периодически вводить эту дрянь, иначе развивается психический припадок». «Значит, да, они пытались пересадить мне на лодыжку чертов трансплантант. У них ничего не вышло, но они об этом не догадались, поэтому подключили капельницу». Возможно, Малдер чрезмерно поторопился с выводами. Возможно, не все логические цепочки были выстроены до конца. Но заниматься тщательным анализом ситуации он не собирался. Пока, по крайней мере, все ясно. Голубоглазый Эскулап пытался приживить ему кусок кожи, превращающий человека в гума робота. Потом его оставили под капельницей, чтобы как следует накачать допаминовым ингибитором. Вот чего не хватило Перри Стентону: никто ведь не знал, что с ним происходит. В результате гипоталамус выработал слишком много нейротрансмиттера, и старичок-профессор превратился в маньяка-убийцу, готового крушить все подряд. Малдер протянул в скале распечатки из последней папки. «Да, гипоталамус у всех увеличен. Точно так же, как у бедняги Стендона. Но посмотри, моторная кора почти вдвое больше, чем надо, а амигдала, наоборот, практически отсутствует». «Кошмар! А что такое моторная кора?» Часть мозга, отвечающая за моторные функции и безусловные рефлексы. а мигдала замыслительные процессы и личностную идентификацию. Если в папке подлинные снимки, значит томографию делали фактически живым автоматом. Гума-роботом, поправил Малдер. «Странно, но Скалли приняла уточнение как должное». «Я видел их. Они не понимают, что делают, но все движения близки к совершенству. И определенная мозговая активность присутствует». Правда, строго определенная, чтобы исполнять команды. Как только им перестанут вливать ингибитор, получится целая компания Перри Стентонов. Скали быстро поймала его мысль. Ты хочешь сказать, что он стал гумороботом случайно? Ему по неведению не вводили ингибитор, и никому, естественно, не пришло в голову проверять уровень выработки допамина. А потом было уже поздно. Именно! воскликнул Малдер. Скали задумалась, разглядывая распечатки. Послушай, Малдер! Если верить всем этим бумагам, получается, что Джона Доу доставили сюда, в Алькат, четверть века назад, обожженным до неузнаваемости, и превратили в гуморобота вместе с остальными ранеными. Я понимаю, что это звучит неправдоподобно, но со мной едва не произошло то же самое. Причем наши 30 солдат – только малая часть. Он протянул Скали полный список. Она перевернула несколько страниц и потрясенно воззрелась на Малдора. «Не может быть!» Для того, чтобы содержать и лечить столько пациентов, понадобился бы огромный исследовательский центр. Финансировать такой немыслимый проект? И ради чего? Ради чего создавать две тысячи безмозглых гумороботов? Помоги мне, пожалуйста, встать. Спасибо. Видишь ли, я думаю, гумороботы – это не финальный продукт. Они – прототип чего-то гораздо более совершенного. Паладин достиг потрясающих результатов. Или почти достиг. Скали вздохнула. Опять он обходится без доказательств. Как будто уже проведена проверка подлинности документов, и человек с остальными глазами назвался Эмайлом-Паладином. Значит, ты уверен, что он изобрел искусственную кожу? Малдер помолчал. У него почти выстроилась теория, но он не торопился делиться ею с недоверчивой напарницей. «Это не искусственная кожа», — произнес он наконец, «а краденая, содранная с другого живого существа». «Что ты имеешь в виду?» Помнишь, Троубридж рассказывал, что Паладин живо интересовался тайской мифологией. Я думаю, еще до приезда в Алькат он знал о пожирателе кожи. Паладин облазил окрестные горы и нашел его. Вспомни, кожа чудовища – источник его могущества. А теперь она стала источником могущества Паладина. Скали посмотрела на мониторы. Эпидермальные клетки по-прежнему скакали в бешеной пляске. Она искусственная, малдер. Сложная биохимическая структура взаимодействует с кровеносной системой и по сосудам постепенно проникает в контролирующие зоны головного мозга. Совершенный материал, практически неуязвимый для внешних воздействий, за исключением электрического. Ток проникает сквозь него напрямую, бьет прямо по периферийным нервам и в результате рефлекторная остановка сердца. Малдер поднял бровь. Еще не так давно Скали отрицала связь между гибелью Джона Доу и Стентона. Теперь она ее признала. «Я тоже видела гуморобота», — пояснила Скали. «Он вошел ко мне в номер. Наверное, хотел убить, но погиб сам. В руках у него был шприц, а я оборонялась лампой, и игла попала в патрон». Малдер кивнул. «Теперь все ясно. Люди, встретившиеся с гумороботами лицом к лицу, быстро находят общий язык». «Но если гумороботы только начало, то какова же следующая стадия?» — спросила Скали задумчиво. «Понятия не имею. Но мы должны это установить». Если паладин экспериментировал над двумя тысячами солдат, значит, где-то поблизости действительно есть огромная исследовательская база. Пора нарушить его покой. Скали промолчала, но на сей раз ее молчание было знаком согласия. Она пойдет с ним в горы. Но каждый все-таки будет искать свое. Она – подпольный медицинский центр, он – воплощенную легенду.